Джуд Отсон. «Странствие джедая». Книга 11 Последнее столкновение. Глава 1 Батареи? Есть. Запасные? Есть. Кристаллы для мечей? Светящийся стержень загудел. «Все есть», — сказал трубейт Он повернул свой световой меч, разглядывая огненный красный луч. Он придал его серебристой коже розовый оттенок. — Я подогнал апертуру потока под тебя и отрегулировал рукоятку, — сказал ему Энакин Скайуокер. — Чувствую великолепно. Труди активировал световой меч и сунул его за пояс. — Спасибо. Я, может, и сделал этот световой меч, но ты уверенно обеспечиваешь его мощность. Труп посмотрел на свой пояс. — Жидкий кабель есть. Комлинг есть. Аппарат для дыхания под водой есть. И... Тру залез в маленький карман на поясе и достал небольшой мешочек. Он помахал им в воздухе. «Немного терраты перекусить по дороге». «Есть». Энакин поймал свою долю, брошенную ему тру, и сунул в рот. «Определенно ты подумал обо всем». Два молодых подаваны сидели на полу и передавали еду вперед и назад. Они проверили каждую деталь оборудования уже пять раз. Они знали, что все работало, но продолжали проверять. Рутина успокаивала их нервы. Многие джедаи теперь были готовы уехать в любую секунду. Повсюду в храме рыцари-джедаи заканчивали дела в последний момент и паковали вещи на новые задания. Ученики прощались с друзьями и одноклассниками. Информация загружена на дата-скрины. Звездные истребители и крейсеры стояли подготовленные и заправленные. Несколькими днями ранее было совершено нападение на Сенат. 21 сенаторы были убиты, а также 24 помощника и охранника. Число жертв было бы выше, если бы джедаи не были приведены в готовность. Даже верховный канцлер Палпатин был в опасности. Его жизнь была спасена Ферусом Олином, Тру и товарищами ученика Мерникина. Нападение организовали Грант Омега и Дженна Зен Арбор, печально известные галактические преступники. Тем не менее, Совет джедаев полагал, что за этим ужасным планом стояли ситхи, и Сенат боялся, что это первое нападение было только началом гораздо более значительного заговора. Они не хотели просто ждать следующей атаки. Идея состояла в том, чтобы расставить широкую сеть, проверить старые источники информации и разработать новые, чтобы заманить и поймать преступников в ловушку. Канцлер Палпатин взывал к сдержанности. Галактическая политика переменчива, а ему нужен был период спокойствия, чтобы стабилизировать настроение Сената, которое было ужасно с начала атаки. Он призывал джедаев быть осторожными. Каким бы ни был следующий шаг, Энакин был уверен, что он будет участвовать. Его учитель Оби-Ван Кеноби был первым джедаем, кто предупредил совет о планах Гранта Омеги. Его учитель знал злодея как никто другой и он будет в команде, посланный арестовать Омегу. Тру надеялся, что также отправит его и его учителя Ри Гаула. Вдруг из угла позади Эннекена высунулась голова. — Полоски тираты, И никто меня не пригласил. Дарра Телтанис подняла руку и притянула суму с помощью силы. «Хвастаешься — Хвастаешься? — сказал, усмехнувшись Тру. Дарра села на пол рядом с друзьями она жевала леденец с большой признательностью. Дара все делала с удовольствием. Она всегда выделялась среди учеников яркими лентами, которые вплетала в темно-рыжую косичку подавана и своей манерой острить. Но Энакин чувствовал в ней новую зрелость, твердую целеустремленность. С тех пор, как она была ранена на Хааридане, ее юмор, казалось, стал серьезным. Она сказала Энакину, что инцидент показал смерть так близко, что она подружилась с ней. Это была шутка, но шутку, сквозь которую проступала серьезность, Энакин воспринял беспокойно. Иногда он хотел вернуть старую Дару, чьи шутки были просто шутками, а не ключами к ее собственному горю. «Что-то происходит», — сказала Дарра. «Ваши учителя в комнате совета». Это было новостью для Энакина и Тру. Они переглянулись. «Саара тоже там». — продолжила Дарра, говоря о собственном учителе. — У меня такое чувство, что мы покинем храм прежде, чем закончится день. Она вытянула ноги. — Я готова. — А Сири Тачи там? — спросил Тру. — Я видела ее вместе с Ферусом, кивнула Дарра. — С Ферусом? переспросил Энакин. Укол ревности заставил его выпрямиться. — Почему Ферус там, а мы нет? Дарра пожала плечами. — Они спрашивали о нем? Ходят кое-какие слухи об учениках. Я не знаю, какие. — Но почему Феррус там? — снова спросил Энокин. Дара посмотрела на него с любопытством. — Я что, похожа на члена Совета? — Луны и звезды, надеюсь, я не такая грозная. Ты просто подожди и узнаешь. — Я не думаю, что это надолго, — сказал Тру, пытаясь успокоить Энакина. Тру был лучшим другом Энекина, и он знал, что Энекин и Феррус сталкивались в прошлом. Хотя теперь их отношения наладились, между ними все еще была конкуренция. И тут у всех троих одновременно запищали комлинки. Дарра прокомментировала свое сообщение. Но ну, что бы это ни было, мы скоро все узнаем». Энакин уже привык находиться в комнате совета. Он не нервничал, как когда-то, когда был десятилетним беженцем Статуина. Теперь ему было почти девятнадцать. Близко к тому, чтобы стать рыцарем-джедаем. Тем не менее, в этот раз что-то было по-другому. Он чувствовал серьезную харизму в комнате. Члены совета сидели в своих различных креслах, ожидая, пока три падавана встанут рядом со своими учителями. Обычно Энакин мог рассчитывать на кивок или улыбку от одного или двух членов совета. Но сегодня все выглядели, как сказала Дарра, грозно. Он чувствовал силу в комнате, окружающую их. Он вообразил, что такая концентрация энергии больше подходила для военного совета. Ферус стоял в стороне, рядом с Сири. Он не смотрел ни на Энекина, ни на других падаванов. Что-то стекало по шее Энекина, Дурное предчувствие, которое он не хотел называть. Внезапно он понял, что не хочет слышать, о чем будут говорить. «А теперь начнем» сказал с Винду, как только подаваны заняли свои места. «Сначала Совет желает принести извинения мастеру Кеноби, который много раз предупреждал нас об опасности Гранта Омеги. Мы не относились к предупреждениям достаточно серьезно. Вы были правы, Оби-Ван. Омега должен был стать нашим приоритетом. Теперь это так». Оби-Ван кивнул. «Вы будете первой командой джедаев, отправившейся за ним». — сказал Мейс, обозрев каждого мастера и подавана. «Вы можете связываться с храмом в любое время, попросить любую помощь или сколько угодно джедаев присоединиться к вам. Мы оставляем эти решения на вас. Совет считает, что здесь причастны ситхи, но до какой степени мы не знаем. Поэтому мы призываем каждого из вас продумывать каждый шаг». Мейс скрестил пальцы. Мы определили местонахождение Гранта Омеги и Дженни зен видел, как его учитель подался вперед. Они находятся на Карибане. Энекин почувствовал в комнате страх. Он только по легендам знал Карибан. Тысячелетия назад это было место власти ситхов. Там находились гробницы древних лордов ситхов, и это был источник темной стороны силы. Это было место, куда джедаи не хотели бы пойти. Конечно, сказал Убиван. Он стремился быть замеченным ситхами и в конце концов добился успеха. Теперь он отправился за наградой. Чем бы она ни была, согласился Мейс, определенно защита часть ее. Настойчивый взгляд Мейса переместился с Тру на Дарру, а затем уперся в Энакина. А теперь мы подошли к новостям для подаванов. Из-за нашей беспокойности состоянием галактики и доказательство, что темная сторона силы растет, Совет принял решение ускорить процесс по произведению учеников в «Рицари-джедаи». Энакин с трудом сохранил бесстрастное лицо, когда подкатило волнение. Он знал, что это придет. Ему разрешат пройти испытания. Он был готов. Он был более чем готов. Это серьезное решение. И поэтому мы решили переходить постепенно по одному испытуемому, продолжил Мейс. Сердце Энакина забилось. Конечно, это будет он. Он был избранным с самыми большими навыками, самой большой связью с силой. После долгого обсуждения и консультаций со всеми учителями джедаями, совет выбрал Феруса Олина как первого падавана, который подвергнется испытаниям. После этой миссии он пройдет испытание. На мгновение Энакин не услышал ничего, только пустоту, там, где должно было быть его имя. Слова Ферруса Олина, казалось, не имели никакого значения, как будто они были частью языка ему неизвестного. Вот как нереально было это почувствовать. Ему хотелось действовать, хотелось кричать. Это неправда. Этого не могло случиться. Он посмотрел на своего учителя. Оби-Ван смотрел на Юду. Мы ясно даем понять, что наше решение, хоть и единодушное, не означает, что остальные подаваны непригодны быть рыцарями-джедаями. Мы верим в каждого из вас. И все же мы должны были выбрать одного, а это только начало. Все вы будете готовы, каждый в свое время. Сейчас мое время! хотел закричать Энокин. Недоверие и гнев росли в нем. Мы исподнялся. «Корабли готовы к вашему путешествию на Карибан. Да прибудет с вами сила!» Энакин не знал, как он смог выйти из комнаты, не взорвавшись. Его эмоции были слишком бурными, чтобы управлять ими. Только благодаря привычке жить в дисциплине он смог развернуться и выйти вслед за своим учителем. Перед ним шагал Феррус. Широкая золотая полоска в его волосах ловила отсвет ярких световых стержней наверху. Первый из комнаты совета — Первый в списке. Феррус. Глава вторая. «Ничего не говори», — сказал оби тихим голосом. «Иди за мной». Лицо Энакина горело. Он пошел за учителем по коридору и зашел в турболифт. Он смотрел, как отсчитываются уровни, задержав дыхание, борясь за контроль. оби вышел из турболифта в комнату тысячи фонтанов. Энакин знал, что его учитель выбрал это место специально. Мягкий плеск фонтанов помогал успокаиваться всем джедаям. Комната пахла зеленью, а преломляемый водой свет отражался мягким сиянием. Ничего из этого не работало, чтобы успокоить его. Он хотел сломать все это. Как это случилось? спросил Энакин, как только удостоверился, что они были одни. Как такое могло случиться? Я не понимаю. Энакин, конечно, ты разочарован, сказал Убиван. «Это так естественно — хотеть быть первым!» «Я и есть первый!» — взорвался Энакин. «Я всегда был первым в классе, первым в тренировках на световых мечах, первым в силе Обиван нахмурился. «Это не то! Мы не ранжируем студентов в храме!» «Так говорится!» — ответил Энакин. «Но на самом деле это не так, и вы это знаете Обиван вздохнул. «Насколько ты хорош!» не показатель что же делает ферруса лучше это тоже не показатель факт в том что он готов голос убивана повысился что случалось очень редко энекин видел что он доводил своего учителя до предела но он не мог остановиться не на том что было так важно для него и я готов настаивал он я так же готов как и он этого ты не можешь знать убиван сказал покачав головой «Это знать не падавану, а учителю и совету!» Слова Оби-Вана заставили энкина остановиться. Внезапное понимание накрыло его. «Вы согласились с ними?» — сказал он. «Вы голосовали за Феруса. «Это было не голосование», — начал оби -Ван. «Вы согласились». «Это было обсуждение», — прервал Обиван, «на которое были приглашены все учителя. «Вы не ответили мне». Обиван сделал паузу. Да, я согласился с выбором совета. У энкина было чувство, словно его укололи электрошокером. Энекин. Обиван дернулся, чтобы положить руки Энекину на плечи, но не сделал этого, зная, что Энекин оттолкнет его. Вопрос не в твоих навыках, твоем упорстве или твоих способностях. Вопрос в том, готов ли ты. Вот в чем различие. «Вы не считаете, что я готов?» Энакин слышал, каким деревянным стал его голос. «Я считаю, что Ферус готов. Это не значит, что я думаю, что он станет лучшим джедаем. Это только означает, что я думаю, что сейчас он готов». Ферус манипулировал ими. Ферус заставил все произойти так, как и случилось. Он громко высказывал свои сомнения относительно Энакина, иногда перед его учителем, И так или иначе он испортил их представление о нем. Ярость наросла, пока не стала настолько дикой, что он не знал, сможет ли он ее удержать. Он посмотрел на своего учителя, и внезапно Оби-Ван стал ему чужим. «Я чувствую твой гнев», — сказал Обиван, «Будь осторожен». Он не хотел быть осторожным. Ему хотелось драться. «Ты сосредоточен на том, кто первым станет мастером». А это только укрепляет справедливость решения совета, продолжил Обиван. Ты рассматриваешь это как соревнование. Ты эмоционально не готов быть джедаем. Решения вроде этого нужно принимать. Вам не обязательно цитировать учения джедаев, сказал Энакин сквозь зубы. Я их хорошо знаю, даже лучше, чем Феррус, хотя это, кажется, не имеет значения. Лицо Обивана было напряжено. «Тебе нужно немного времени, чтобы прийти в себя. Мы можем обсудить это после, если захочешь. Теперь я оставляю тебя». Оби-Ван пошел прочь. Его плечи были напряжены. Он сделал несколько шагов, затем смягчился и вернулся. «Я верю в тебя, Энакин», — сказал он. Энакин отвернулся и стоял спиной к учителю. Он ничего ему не ответил. Он мог думать только о Ферусе. Через секунду он услышал, как оби вышел из комнаты. Ферус интриговал. Ферус превзошел его. Ферус победил. И теперь он должен работать с ним в этой миссии. Он должен был помочь Ферусу достигнуть того, что заслужил он, Энакин. Он представил довольное лицо Феруса, как он принимает похвалу сената, как занимает место среди рыцарей джедаев. Он представил, что Ферус уже рыцарь, а он еще подаван. Это не должно было произойти вот так. Энакин собрал свой гнев и сфокусировал его. На мгновение воды многих фонтанов вокруг него застыли в воздухе. Он использовал силу, чтобы заставить воду замереть, просто чтобы доказать, что он может сделать это. Тишина заполнила его уши. Затем он позволил ей упасть. Все фонтаны снова полились, забрызгали, заструились. Шум потока теперь казался глушительным, словно он слышал, как каждая капля била по каждому камешку. Энакин чувствовал прилив силы. Она была только часть того, на что он был способен. Скоро они все узнают. Он покажет им, что они совершили серьезную ошибку. Он должен быть первым учеником, который станет рыцарем-джедаем. Он знал это. И скоро все остальные тоже узнают. Он заставит их узнать. Глава третья Джедаи собрались в огромном ангаре рядом с двумя крейсерами республики, на которых они полетят на Карибан. Они разделились на команды – Сири и Оби-Ван со своими подаванами на одном крейсере, Саэра и Райгоул со своими на другом. Таким образом, два лучших пилота в команде – Энакин и Рай Гоул, были на разных судах. Оби-Ван хотел, чтобы было по-другому. Он считал, что неблагоразумно помещать Эннекина и Ферруса в один маленький крейсер, пока Энекин не остынет. Однако у него не было выбора. Любое решение, начиная с этого времени, могло быть критическим. Они должны продумывать каждый шаг. Вполне возможно, что их атакуют во время путешествия. Они больше ничего не могли принимать без доказательств. Пока Энекин и Рай Гоул проводили предполетную подготовку на кораблях, Обиван рассматривал своих товарищей джедаев. Прошло 6 лет с тех пор, как они все вместе были на миссии. Прошедшие годы были длинными и трудными, и все они стали более собранными, более решительными, чем раньше, когда они только отправлялись патрулировать галактические дела. Обиван знал, что Тру и Райгол выполняли ряд опасных заданий, а Саэра и Дарра недавно попали в гущу жестокой межпланетной войны. Он видел перемены во всех подаванах, как их лица стали серьезными от того, что они видели. Он видел в них такое же осознание, перед которым он сам когда-то оказался, когда подошел к концу своего обучения. Вы начинаете как подаван, думая, что будете вести жизнь в служении и приключениях. И вы представляете свои успехи, а не поражения. Успехи могут казаться неопределенными, но поражения более обстоятельны. И их нельзя предугадать. С годами вы накапливаете не только удовлетворение, но еще и разочарование и душевные потери. В вашей памяти отпечатываются вещи, о которых вы жалеете, что так их и не увидели. Путь джедаев оказывается более сложным, чем вы когда-то представляли, полируя рукоятку своего светового меча и очень желая быть избранным. Сири была худой, насколько это возможно. Ее хребет выпирал. Убиван видел, что она стала меньше смеяться и больше расстраиваться. Светло-серые глаза Райгоула казались еще более бледными, как будто его жизненный опыт вымывал цвет. Теперь они были почти белыми. Он даже говорил теперь меньше. Когда убиван спросил его об этом, Райгоул уставился на него своими глазами цвета луны и сказал: Все меньше поводов говорить. Саэра Интана, на удивление, стала мягче, почти нежной, с дары. Сама Дарра вроде бы осталась прежней, но веселые искорки, танцевавшие в ее необычных, светло-красных глазах, иногда накрывала темная печаль. А что же он сам? Что его товарищи-джедаи думали о нем? Он посмотрел на свое бородатое лицо в отражении ветрового стекла. Он был не стар. Он моложе, чем был Квайгон, когда взял его под Аваном. Тем не менее, он чувствовал себя старым. Внутри он ощущал странную усталость. Она была сосредоточением всех усилий, которые он перевел в настороженность, в наблюдение, ожидание чего-то, чего он не мог назвать. Они все это чувствовали, скопление темной стороны силы. Они вытягивали свои руки, отталкивая темноту, хаос. Они устали, но нужно было идти дальше. А теперь Энакин. Он должен был рассчитывать на зрелость Энекина, при его сердца. Энекин простил бы ему поддержку Феруса. Самому убивану было трудно признать, что Ферус был лучшим кандидатом. Естественно, он хотел, чтобы был выбран Энекин, но что-то его остановило. Он, возможно, не сделал бы этого, если бы не чувствовал, что наступили слишком рискованные времена, чтобы джедаи могли совершать ошибки. Со временем Энекин принял бы это. Обиван был в этом уверен, потому что он очень хорошо знал Энакина. Он знал, что сейчас Энакин старался, и знал, что он не мог помочь ему. Он знал, что лучшая сторона Энакина победит. К удивлению Обивана внезапно появился Йода, плавно выехав на своем репульсорном кресле из турболифта. Обиван быстро вышел вперед, чтобы встретить его на посадочной платформе. «Мастер Йода, что-то не так?» Йода не ответил ему. Вместо этого Оби-Ван видел, как серо-голубые глаза Йоды перемещались от одного джедая к другому, задерживаясь на лицах подаванов. Чувствую я, что посмотреть на вас всех, прежде чем вы уедете, я должен, — сказал Йода. — И сказать вам. — Да, магистр. Еще одна пауза. Затем Йода оперся на свою трость из дерева гиммер и нахмурился. — Как райгоул я стал. Нечего сказать мне. — Он посмотрел с большой заботой на ОбиВана. Что сказать хотел я, ты знаешь уже. И ОбиВан знал. Сильный страх сидит внутри Йоды. Ему нужно было посмотреть на них на случай, если не все они вернутся. Ему нужно было стоять здесь и наблюдать их уход, чтобы они знали, как глубоко он переживал за них. Он хотел проводить их, увидеть последний отблеск солнца на крыле, когда они полетят. Обиван кивнул. Проверки закончены, крикнул Ленекин. А райгол поднял большие пальцы вверх. Джедаи развернулись и вошли на корабли. Да пребудет с вами сила, сказал Йода. Он поднял трехпалую руку в прощании.